Десять. Вифлеемская звезда возвестила волхвам о рождении Иисуса. Ее отражение в биографии Юэфэя. В жизнеописании Иисуса важное место занимает Вифлеемская звезда, вспыхнувшая на небе при его рождении и указавшая трем волхвам путь к младенцу, дабы поклониться ему. Напомним, что вспышка сверхновой звезды произошла около 1152 года. Смотри нашу книгу «Царь славян». Следует ожидать, что этот знаменитый христианский сюжет появится и в истории китайского Юэфэя. И это действительно так. Судите сами. В самом начале сказания о Юэфэе говорится «в ту пору в западных горах Хуашань, Жил даосский отшельник Чень Туань, человек поистине праведный и добродетельный. Современники называли его наставником редкостных достоинств. Проезжая однажды по мосту Млечного Пути, он увидел разноцветные благовещие облака и вдруг так рассмеялся, что упал с мула. Сопровождающие с недоумением спросили у него «Что случилось?» «Зря говорят, что в мире нет истинных правителей», — воскликнул мудрец. «Скоро у нас появятся два дракона. Один». «И далее я как раз видел сон в третью стражу. Мне показалось, будто в воздухе вспыхнуло пламя и озарило весь небосвод. К счастью это или к несчастью?» «Поздравляю вас, господин», — радостно воскликнул Вань-Ань. Пламя предвещает встречу с выдающимся человеком. Один. Авторы или авторы сказания о Юэфэе пытаются истолковать эти свидетельства как указания на рождение китайских императоров. Однако мы начинаем понимать, что на самом деле тут речь идет о рождении Христа и Иоанна Крестителя. Китайцы уважительно назвали их «двумя драконами». Итак, во время рождения Юэфэя на небе вспыхивает знамение, видное всем людям. Вспыхивает пламя, озаряющее весь небосвод. Появляются разноцветные облака, названные в тексте «благовещими», то есть возвещающими благую весть. То есть практически прямым текстом упоминается христианское благовещение, Более того, сказано, что отшельник, увидевший небесное знамение, проезжал по мосту Млечного Пути. Опять-таки, указание на небо, где сияет знаменитый Млечный Путь. Перед нами довольно откровенное описание вспышки Вифлеемской звезды на небе, возвестившей Рождество Христово. Вспышку звезды видит наставник редкостных достоинств, праведный и добродетельный отшельник, Он обрадовался увиденному и рассмеялся. Это преломленное упоминание на страницах китайского сказания о волхве, валхвах, волхвах, о воспринявших радостную весть и направившихся на поклонение к Иисусу. Говорится о скором рождении двух драконов. Как мы увидим далее, речь идет об Иисусе и Иоанне Крестителе.